Глава 6. Поскольку человек существует отнюдь не в вакууме, и поскольку Эшер догадывался, что дворник или консьерж императрицы Екатерины, получающий от кого-либо из германского посольства, а заодно и от местного отделения тайной полиции некоторую прибавку к жалованию, следит за приездами и отбытиями гостей из-за границы, посещающих Петербург в столь неурочный, немодный сезон, На следующее утро он еще раз тщательно выбрил темя, заново выкрасил остатки волос и усы, перечел редакционную полосу прихваченного с собой номера «Чикаго Трибьюн» и отправился с визитом в Министерство полиции. Несколько лет назад его объединили с Министерством внутренних дел. Однако полицмейстер по-прежнему правил Санкт-Петербургом все из того же снискавшего дурную славу здания на набережной Фонтанки, Эшер без особых хлопот представился ему мистером Джулом Пламмером, состоятельным бизнесменом из Чикаго, в гневе преследующим сбежавшую от него жену. «Прослышал я, будто ее сюда понесло!» Громогласно с резким скрижищущим выговором уроженца Среднего Запада, ничуть не похожим на мягкую, негромкую речь профессора филологии из Нового Колледжа, Оксфорд, объявил он. «Нет!» «Я беспорядков чинить не намерен, но и дураком, будь оно все проклято, себя выставлять не позволю». «Тот тип, с которым она сбежала, назвался русским графом, а еще мне известно, что при нем имелись письма из Санкт-Петербурга, потому я и здесь». «Ах, как бы там ни было, будь прокляты все бабы на свете!» «Думаю, насчет графства этот ублюдок соврал, но начать я решил отсюда». Не стоило бы и упомянуть, что о пребывании кого-либо из членов невероятно богатого семейства Орловых, Эшер упорно именовал их Орлов, где-либо неподалеку от Чикаго у полиции сведений не нашлось. Тогда как о любых эскападах Орловых, особь едва ли не царской крови, немедля узнавал весь Петербург. Так и знал. Буркнул Эшер и изложил скучающему чиновнику заключительную часть заготовленного рассказа в тоне брюзгливом, надменном и покровительственном ровно в той мере, чтобы самому не угодить под арест. Подобная манера держаться прекрасно помогала избежать узнавания со стороны тех, кто встречал его в качестве скромного, неприметного профессора Лейдена. Во время стремительно нарастающей международной напряженности А у Свертиги СМТ скорее всего направит в столицу крупного государства агентов из самых опытных, так что лишняя предосторожность вовсе не повредит. Покончив с визитом в полицию, он нанял кэп, отправился за реку, на Кировские острова и у лакея в напудренном парике и синий с бордовым ливрея, встретившего его у парадных дверей чрезвычайно роскошного дворца, в городе ли сейчас князь Разумовский. Лакей на безукоризненном французском ответил, что так оно и есть. Согласился за два рубля. Приняв у мсье Пламмера визитную карточку, осведомился, в самом ли деле его сиятельства дома, и удалился, оставив Эшера в гостиной. По сравнению с Коей, особняк леди Ирен Итон мало чем отличался от наемной комнатушки в одном из ист доходных домов. Вернувшись, Лакей намекнул, что хозяину отнюдь не стоило бы опускаться до разговоров с американцем, особенно в столь ранний утренний час, то есть во втором часу пополудни. Однако мсье Пламера он примет. «Пожалуйте сюда, мсье!» Во взгляде поднятым князем от письменного стола навстречу впущенному в кабинет Эшеру не отразилось ни искорки узнавания. Как только лакей затворил за собой двери, Эшер снял пинсне, бросил пыжица на американский манер, принял обычную позу и собственным обыкновенным голосом заговорил. «Ваше сиятельство!» Златоусый великан изменился в лице. «Джейми!» Эшер поспешно приложил к губам палец. В голос у князя Разумовского мог бы позавидовать оперный бас. «Ну и ну! Боже правый!» Обогнув стол, князь сгреб Эшера в охапку и расцеловал в обе щеки. «Откуда вы взялись, а? Я думал, вы больше не...» «Совершенно верно», — подтвердил Эшер, вновь предостерегающе подняв кверху палец. «Я в Петербурге по частному делу, ваше высочество, о моем приезде не знают даже в департаменте». А ваша красавица-леди осталась дома. И правильно сделала. Великий пост в Санкт-Петербурге. Покачав головой, Разумовский театрально передернулся. А не смогу ли я заинтересовать вас приглашением на благотворительный бал Теософического общества? Нынче вечером в Зимнем дворце. Теософическое, Теософское общество. Международная общественная, по сути, религиозно-оккультная организация, основанная в конце XIX века Еленой Блаватской. Черногорские княжны стремятся не упустить последних пожертвований перед тем, как все сбегут в Крым. У гостей съедется страсть. И все столичные шарлатаны, и вообще все взыскующие расположение их светлостей. Князь подкрутил роскошный ус. Под всеми, насколько понимал Эшер, имелись в виду две-три тысячи человек из полутора миллионов столичных жителей, светских щеголей и правительственных чиновников высшего ранга. — Почту за честь, ваша светлость! — склонил голову Эшер, мысленно радуясь, что не забыл прихватить в дорогу вечерний костюм. С Разумовским он познакомился не в Санкт-Петербурге, в Берлине, где князь отвечал за рутинный сбор сведений от местных агентов разведывательного бюро, то от клерка с грешками за душой, то от офицера кайзеровского генштаба, живущего непосредством и вовсе не возражающего, чтобы его карточные долги погашали без лишних вопросов. Сущие пустяки, мелочи, из которых на девять десятых и состоит работа разведчика. Конечно, на помощь высокородного дипломата, хоть в чем-то противоречащим интересам Российской империи, Эшер отнюдь не рассчитывал, но знал, ему можно довериться как другу. В петербургском отделении его собственного департамента таких отыскались бы считанные единицы. Превосходно! Вундербар! Подтолкнув кресло у натопленной печи монументального сооружения, облицованной плитками узорчатых изразцов с позолотой, князь позвонил в колокольчик. А то, знаете ли, все эти банальные разглагольствования насчет положения в Сербии или общения с мертвыми довольно скоро до оскомины надоедают. Серьезная нехватка достоверной информации ни той, ни другой теме совсем не на пользу. Чаю со мной выпьете, Джейми? «Мистер Пламер, а от приглашения я, пожалуй, буду вынужден отказаться. Неужто в городе не осталось никого из Берлина? Или, к примеру, из тех, кто был в Южной Африке? Либо в Китае, либо в Вене, либо в Боснии, либо в Месопотамии?» «А о Месопотамии вам кто рассказал?» С усмешкой парировал Эшер. В ответ Разумовский шутливо погрозил ему пальцем. «Бросьте, Джейми!» Всех лиц никому не запомнить, ни вам, ни им. Насколько я могу судить, из людей дельных в германском посольстве остались лишь те, кто работает там со времен царя Александра, а то и вовсе с царствования Екатерины Великой. Давайте-ка рассказывайте, чем я могу помочь в вашем частном деле». «Чего ради вас занесло за 1800 миль от прекрасной мадам Эшер, да еще и в то время, когда германцам захотелось захватить Марокко, а мир вот-вот захлестнет революция? А вот это меня не касается». Отрезал Эшер, принимая чай в серебряном подстаканнике с куском сахара, заваренный крепче, чем в Англии варят кофе. От все того же на лакея, соизволившего подойти к нему с подносом в руках. Облагодетельствовав Эшера, лакей удалился, и тогда князь, понизив голос, продолжил. «А что же вас тогда касается, Джейми? Что привело вас к нам? Дорога не близкая, время года для поездок не лучшее, и все это чистая правда. Правда ли, нет ли...» В той же мере, понизив голос, ответил Эшер. «Услышав, что я хочу выяснить, вы в любом случае решите, что я спятил». С этим он ненадолго умолк, размышляя, о многом ли сможет расспросить Разумовского, не подтолкнув русских начать собственное расследование, и многое ли подчеркнет из списка, составленного по его просьбе Лидией. Следовало надеяться, письмо от нее прибудет уже на днях. Одно слово «немецкий» а уж тем более в сочетании со словом «ученый» вполне могло заинтересовать третье отделение и в итоге привести к выдворению Эшера из пределов Российской империи. «Не могли бы вы поговорить с полицией, а еще лучше в охранном, и выяснить, не наблюдалось ли здесь, в Петербурге, случаев так называемого «самовозгорания человека»?» Поразмыслив, спросил он. Брови Разумовского поднялись к верху до середины лба. «Как у Диккенса?» «Как у Диккенса», — кивнув, подтвердил Эшер. «А зачем?» Эшер, приподняв ладонь кверху, покачал головой. «Именно это мне в данный момент нужно выяснить», — сказал он. «Доказательств не требуется, достаточно упоминаний. Меня интересует, не отмечалось ли чего-то подобного в течение последних двух месяцев». «Не можешь начать с одного конца, начинай с другого». «По крайней мере, пока не прибудет письмо от Лидии». Довольно долгое время русский молчал, щуря голубые глаза. Слышал ли, читал ли он или хоть кто-нибудь донесение о находке в старинном дворце посреди древней части Константинополя, из которого Эшер с Лидией вышли наружу тем зимним утром в 1909-м, о четырех, а то и о пяти обугленных трупах, сгоревших почти целиком, хотя не кострищ, Ни следов чего-либо горючего поблизости не нашлось. Турецкие власти предпочли замять дело, и свидетельства о странном событии наверняка затерялись среди описаний куда более масштабных беспорядков, волной прокатившихся той ночью по древнему городу. Конечно, нужные сведения Разумовский, его друг и агент русского царя, поищет в любом случае. Однако князь всего-навсего ответил – «Ну что ж, друг мой, если вам требуется самопроизвольное возгорание человека, то сегодняшний бал теософического общества как раз то самое место, где о них можно услышать всё. А заодно послушать о полтергейсах, и о левитации, и о дождях из живых рыб, и о лягушках, живьем обнаруженных в пустотах внутри цельного камня. Сестрицам-черногоркам блюдо подобного сорта только подавай». Их баллы не пропустит ни один из ученых, кормящихся с попыток проникнуть в тайны телепортации или загадочных чудищ, обитающих в шотландских озерах. А мне предлагается вызвать их на откровенность и внимательно слушать. И, может быть, по ходе интересоваться, не занимаются ли они также гематологией. Тогда вы, вне всяких сомнений, станете самым популярным среди гостей – «Обычно эти ученые даже друг друга не слушают». «Но мне бы еще хотелось услышать, что об этом могут сказать в охранном», — напомнил Эшер. «Вот вечером сами и спросите». Вновь усмехнувшись, откликнулся Разумовский. «Этих туда тоже слетится тьма». Еще раз заверенный князем Разумовским... что столкнувшись во время пребывания в Санкт-Петербурге с любыми, точно не названными затруднениями, он может смело обращаться прямо к князю в его департамент Министерства внутренних дел. Эшер кэп и покатил по каменно проспекту назад, в город. День выдался зверски холодным, но ясным, и в меркнувшем свете солнца острова еще сохраняли ореол сказки. Место и времени, изрядно отставшего от новорожденного двадцатого века. Имение аристократов в окружении лесов и березовых рощ, бревенчатые стены крохотных «изба», подражаний сельской простоте, казалось, все это, отраженное в каком-то волшебном зеркале, мерцает искристой пыльцой того самого зачина. «Некогда в давние-давние времена». «Может, это и есть мир, где растут дети?» Откинув голову на засаленные подушки сиденья, Эшер погрузился в воспоминания о кентском коттедже теток, об ароматах лесов, начинавшихся сразу же за садовой оградой, о мире, где нечто прекрасное, восхитительно новое ожидало его за любым поворотом тропинки, под шляпкой любого гриба. «Может, поэтому нас и влекут к себе сказки?» Может, погоня за народными преданиями, за золотом эльфов, на самом деле просто желание вернуться в детство, в те времена, когда нас любили и оберегали? Когда жить на свете было не страшно, так как мы еще не понимали, что почем? Когда слыхом не слыхивали ни о бомбах, ни о ядовитых газах. Сквозь кроны голых деревьев поблескивало точно стекло, черно-зеленое в белую крапинку гладь залива. С запоросшими мхом-горгулиями и гранитными львами привратницких ярко, словно цветы, зеленели, розовели, желтели дворцы в итальянском стиле. Внутри, это Эшер знал не понаслышке, каждый был просто великолепен. Полированный камень, сотни оттенков, черное дерево, позолотов, французские маркетри, китайские шелка... и каждый рубль, ушедший на все эти красоты, вынут из карманов простонародья. Отнят у жителей тысяч безотрадных глухих деревень, и у рабочих, замерзающих насмерть в угрюмых стенах великого множества бараков, доходных домов и фабрик в пределах недолгой пешей прогулки от этих волшебных мест. Кэп довез его до садов Таврического дворца. Оттуда Эшер дошел до особняка, где жила леди Ирен Итон. Дни удлинялись, однако смеркалось довольно быстро. За завтраком и во время многочисленных поездок в кэбах Эшер прилежно читал самые свежие письма и связок, полученных от Исидра. Пока что прочитанное свидетельствовало, что по крайней мере в одном Голенищев не ошибся. Серьезных близких знакомств леди Итон ни с кем из живых не водила. Но ведь и Сидро надеялся что-то найти. Обогнув конюшни и каретные сараи на задах шеренги особняков, он перелез через калитку, пересек голый сад. Простенькие живые изгороди, о которых без труда позаботится любой приходящий дневной садовник и множество мощенных камнем дорожек. И обнаружил, что кухонная дверь, как и парадная, заперта на английский замок. Вполне современный, годами это к пятьюдесятью новее особняка. Полумрак внутри внушал нешуточную тревогу. По всем впечатлениям, завладеть логовом леди Ирен, голенищев с птенцами, пожалуй, поостерегся бы, тем более заподозрив, что с хозяйкой стряслось нечто скверное. Да и найти в ее резиденции хозяина соперника Доргомышского Эшер тоже, пожалуй, не ожидал. Тем не менее, за порогом опустевшего дома волосы на темени поднялись дыбом. Следовало полагать, петербургские вампиры приглядывали за особняком после наступления темноты. — Кого же она принимала здесь? — гадал Эшер, поднимаясь широкой, изогнутой полукругом лестницей, ведущей из вестибюля наверх. — Кого хотела поразить греческими статуями и парчевыми занавесями? Сама играла на громадной золоченой концертной арфе, установленной в зале для музицирования? Не вел ли один из этих покошачьих желтоглазых, маячивших за спиной графа Голенищева минувшей ночью, с нею бесед о чем-либо помимо охоты? С охотой для многих из нас связано буквально все, рассказывала Сидра одной из ночей в купе Норд-Экспресса. Пока в темноте за окном мелькали шахматной доской, словно чудесная страна, по ту сторону зеркала, плоские земли Голландии. норд Комфортабельный поезд дальнего следования, соединявший Париж с Россией. Некоторые находят удовольствие в совместной охоте. По двое, по трое разом, с выбором и дележом жертв, загодя запланировав где и когда. Тонкие бледные пальцы вампира без устали тасовали карты. Раскладывать пасьянцы невообразимой сложности, такие, что и за логикой частенько не уследишь, он мог часами. «Понимаете, убивать бедняков слишком просто, и посему скучно, что до богатых». Даже до этих лощенных, спесивых купчишек, толпами порождаемых миром все времена всеобщего упадка и врождения, любому вампиру быстро становится ясно. Да, их крайне не любят, но непременно хватятся. А всякий, живущий вечно, вскоре обнаруживает, что вечность состоит из множества, множества часов бодрствования, И эти часы необходимо чем-то заполнить. Умолкнув, Исидра вновь принялся раскладывать карты. Две, если не три колоды, да с такой быстротой, что у Эшера зарябило в глазах. Казалось, все это не столько пасьян, сколько медитативное размышление о принципах математических преобразований. «Сколько бесчетных часов бодрствования Исидра пришлось заполнять при помощи этих картонных генераторов случайных чисел!» «Посему мы охотимся, а при встречах беседуем об охоте», — продолжил вампир. Те из нас, кто некогда читал книги, слагал стихи, сочинял музыку, играл в шахматы, изучал языки, чаще всего обнаруживают, что в сравнении с насущностью, безотлагательностью, интимностью охоты, все эти увлечения безнадежно бледнеют, утрачивают всякий смысл. А вот охота ее предвкушаю. Ее вспоминают ночи напролет. Во время охоты во всем мире не остается ничего, кроме крови, страха и власти». Исидра снова смешал карты и начал раскладывать пасьян заново. Его длинные белые волосы наполовину прикрывали лицо, само по себе скрывавшее многое не хуже любой маски. Лидия рассказывала что и сидра научил ее старинной игре в пикет, но эшера ей так и не обучила однако самый Сидра объяснил ему правила в первую же ночь совместного путешествия для многих кроме охоты не существует ничего закончил вампир но судя по прочим рассказам лидии в компании сидра проделавший путь от парижа до константинополя эшер догадывался. Дон Симон отнюдь не из тех, кто потерял всякий интерес к игре в шахматы, к чтению, к сложностям освоения неведомых языков. В его доме, спрятанном где-то среди лабиринтов Ист-Энда, возле реки, Лидия видела собрание книг по крайней мере на 12 языках и три шахматные доски. Библиотека в доме Лидии Рен оказалась довольно обширной. Среди прочего, Эшер отметил почти две полки трудов в области математики, прикладных вычислений, а также математической теории музыки. Однако, едва коснувшись коричневых переплетов телячьей кожи с золотым тиснением на корешках, он обнаружил, что кожа совсем рассохлась, а верхние обрезы томов густо покрыты пылью. Вдобавок на столах из синего сандала и бледно-желтого тюльпанного дерева не нашлось ни одной брошюрки. В кабинете он еще раз осмотрел ящики письменного стола, но не нашел внутри ничего, кроме пыли и старых перьев. Между тем чернила в старинном чернильном приборе оказались довольно свежими, а перьями, лежавшими рядом, часто по многу писали. Вновь проходя через зал для занятий музыкой, он коснулся струн арфы и обнаружил, что все они рыжие от ржавчины. На роскошном ковре в спальне по-прежнему темнели пятна запекшейся крови вампиров, Марьи и Иппо, стравленных графом Голенищевым друг с дружкой. «Может, поэтому Исидро так и не завел ни одного птенца?» Верить хозяину и душу и разум, оказаться в объятиях его сознания, обнаженная душа в объятиях другой обнаженной души, возникающий при этом близости Эшер не мог себе даже представить. По сравнению с нею, кульминация брака, брачное ложе, не сводилось к чему-то сродни обмену рукопожатиями и то сквозь перчатки. Зная, что Лидия никогда не простит ему, если он не сделает этого, Эшер вернулся в кабинет, отыскал чистый листок почтовой бумаги и конверт, снова проследовал в спальню и перочиным ножом срезал с ковра пару дюймов пропитанного кровью ворса. Пусть изучает на здоровье. Если, конечно, мне удастся вернуться домой живым. Однако минувшей ночью Эшура запомнилась отнюдь не только парочка революционеров-отступников. Ведь прелесть охоты затмила для них революцию так же верно, как для леди Ирен увлечение арфой. Знание человеческой натуры, не говоря уж о хищной злобе во взгляде Марьи, подсказывало. «Пусть он всего-навсего защищался, их ненависть обратиться именно на него». Их обоих унизили на глазах у человека. Если они решат, что сумеют покончить с ним втайне от голенищего, он можно считать покойник. Собрав образцы крови, Эшер направился в тот самый угол, куда его отбросили накануне, и легонько нажал на нижнюю стенную панель. Панель поддалась. Сдвигающаяся панель оказалась задачей довольно простой. Ощупав с полдюжины завитков окаемляющего ее орнамента, Эшер вскоре отыскал нужный. В тайнике, ниша от силы пяти дюймов в глубину, обнаружились пачка банкнот, толстенная бутылка, наполненная, очевидно, собратьем-вампиром, леди итон доверяла не больше Эшера, водным раствором азотно серебра, заряженный серебряными пулями револьвер, Три разных комплекта бумаг, удостоверяющих личность, и, наконец, в конверте у дальней стенки еще конверт, пожелтевший от времени, надписанный знакомым, тонким как паутинка, почерком Исидра. Сложив все найденное в саквояж с наплечным ремнем, Эшер вернул панель на место и поспешил покинуть особняк. Конечно, за все время внутри он не заметил и не услышал и не почувствовал, что в доме есть еще кто-то или что за домом следят. Однако... Вокруг сгущались холодные весенние сумерки. Подозвав первый попавшийся кэп, Эшер покинул окрестности Смольного монастыря с явственным ощущением, будто едва успел вовремя унести ноги. Вернувшись к себе... В номер императрицы Екатерины он подсел к полукруглому окну-фонарю, выходившему на реку, и развернул письмо Исидра к леди Ирен Итон. Лондон, 10 мая 1820 года. «Миледи, письмо ваше я получил. Получил и ужаснулся тому, что прочел в нем. Не делайте этого. Молю вас во имя моей любви к вам». во имя вашей любви ко мне, не делайте этого. При расставании вы обратились ко мне с просьбой, в которой я вам отказал, и, несмотря на все мои увещевания, на все старания объяснить причину отказа, хоть и заверили, будь то вам все понятно, сдается мне, не поняли и до сих пор не понимаете ничего. По вашим словам, мне предстоит жить вечно, тогда как сами вы, живая, обречены на смерть». Однако я вовсе не живу вечной жизнью. Ныне я не живу вообще, как и сообщил вам в тот день, на что вы, зажмурившись, лишь покачали головой. А смерть ведь меняет многое. Меняет всех и вся. А не быть ее всем отношении страшней самой смерти, ибо в смерти память остается прежней, незапятнанной дальнейшими переменами». Вы полагаете, будто ничуть не изменитесь, но перемен вам не избежать. Я, повидавший сотни прошедших сквозь врата крови в тот мир, где сам обретаюсь ныне, помню разве что четверых или пятерых, не превратившихся в подобие Гриппена, не уподобившихся Лотте с Франческой, на коих вы взирали с таким страхом и любопытством, вместе со мною слушая полночные колокола». не ставших, по сути, демонами, живущими единственно ради человекоубийства. Видел я и ученых, забросивших книги, и художников, отвернувшихся от Мальбертов, видел и матерей, стремившихся к преображению лишь за тем, чтобы обеспечить лучшую жизнь детям, и в скуке отвернувшихся от родных детей, едва миновав врата, в которые вы столь настойчиво стучались в ночь нашей разлуки. «Я люблю вас, миледи, именно такой, какова вы есть. Увидеть, как вы, утратив собственное «я», ту леди, что я люблю, забудете и о музыке, и о любви к наукам, и о радости, что приносят вам кошки, и станете такой же, как я. Нет, это неизмеримо горше, тяжелее». чем пережить вашу смерть, ибо в последнем случае вы, пусть одрехлев с годами, останетесь самой собой. Пишу я все это, прочитав о вашем знакомстве с вампирами Санкт-Петербурга, о том, как вам удалось отыскать их, отталкиваясь от моих рассказов о лондонских и парижских вампирах, и сердце мое переполняет страх и тоска. «Я ведь знаю вас, леди». Знаю и памятуя о вашем мужестве, решительном характере и любви, весьма-весьма опасаюсь, что, написав мне, вы не станете дожидаться ответа. Поймите, Ирен, мир не нуждается в новом вампире. Миру и мне нужны вы, живая. Посему, если вы еще не обратились к вампирам севера с просьбой о преображении, Прошу вас не делать этого. Ну а если уже обратились, пишу сие со скверным, крайне скверным предчувствием, что прежний вас не увижу более никогда. И Сидра.